Глава вторая. Острова тристан да кунья Если бы яхта шла по экватору, то 196 градусов, отделяющих Австралию от Америки, или точнее мыс Бернуили от мыса Криентес, составили бы переход протяжением в 11 760 географических миль. Но при следовании вдоль 37-й параллели эти 196 градусов – составляли всего лишь 9480 миль пути. От американского берега до Тристан-да-Кунья – 2100 миль, расстояние, которое Джон Манглс рассчитывал пройти в 10 дней, если восточные ветры не замедлят хода яхты. Молодому капитану посчастливилось. К вечеру Бриз заметно спал, потом вообще изменил направление. Море успокоилось, и Дункан снова смог показать свои высокие мореходные качества. Пассажиры в тот же день вернулись к своему обычному времяпрепровождению. Казалось, что они и не покидали судно на целый месяц. Вместо волн Тихого океана перед их глазами плескались теперь волны Атлантического океана. И за исключением некоторой разницы в оттенках, все волны похожи друг на друга. Стихии, подвергшие наших путешественников стольким грозным испытаниям, казалось, соединили теперь свои усилия, чтобы им благоприятствовать. Океан был спокоен, дул попутный ветер, и паруса Дункана, вздувшись под западным бризом, помогали неутомимому пару, заключенному в котлах. Таким образом, этот переход закончился быстро, без злоключений и приключений. Все с доверием ждали австралийского берега. Надежду сменила уверенность. О капитане Гранте говорили так, будто яхта шла за ним в точно указанный порт. Уже были приготовлены каюта для него и койки для его двух товарищей. Мэри Грант доставляла большую отраду самой устраивать отцовскую каюту, украшать ее. Мистер Олбинет уступил свою каюту, а сам перебрался к миссис Олбинет. Каюта, предназначенная для капитана Гранта, находилась рядом со знаменитой каютой номер 6, заказанной Жаком Паганелем на пароходе Шотландии. Ученый-географ сидел почти все время, запершись в ней. Он работал с утра до вечера над научным трудом, а заглавленным... Необычайные впечатления географа в аргентинских пампах. Часто можно было слышать, как он взволнованно декламировал свои изящные периоды, прежде чем перенести их на бумагу. И не раз восторженный ученый изменял музе истории Клио, обращаясь к божественной Клеопе, музе аттических поэм. Паганель не скрывал того что целомудренные дочери Аполлона охотно покидают ради него вершины Парнаса или Геликона. Леди Элен высказала ему свое восхищение, а майор поздравил его с этими мифологическими посетительницами. «Главное, берегитесь, дорогой Паганель, — говорил майор, — вашей рассеянности. Если случайно вам придет фантазия овладеть австралийским языком, — то не пытайтесь изучать его по китайской грамматике. Итак, на яхте все шло прекрасно. Лорд и леди Гленнерван с интересом наблюдали за Джоном Манглсом и Мэри Грант. Но так как порицать молодых людей было не за что, а Джон Манглс молчал, то они делали вид, что ничего не замечают. «Что сказал бы капитан Грант по этому поводу?» — спросил однажды жену Гленнерван. «Он решил бы, что Джон вполне достоин Мэри, дорогой Эдуард, и не ошибся бы», — ответила Элен. Тем временем яхта быстро приближалась к цели. Спустя пять дней после того, как скрылся из виду мыс Криентес, а именно 16 ноября, подули сильные западные ветры. Те самые, которые чрезвычайно благоприятствуют судам, огибающим южную оконечность Африки, где обычно дуют ветры юго-восточные. Дункан распустил паруса, и под Фоком, Контрбизанью, Марселем, Брамселем, Лисселями, Верхними парусами и Стакселями полетел вперед, держась левым галсом так быстро, что винт еле успевал касаться бегущих волн, рассекаемых форштевнем. Можно было подумать, что Дункан мчится за призом на гонках Темзинского королевского яхт-клуба.